Глава 21. Все случилось именно так или почти так, как предсказывала Мэй. В одной из ночей, когда вся бригада, Стил, Тони и Джойс спокойно спала в своем сарае, старая постройка вдруг загорелась одновременно с четырех углов. Джойс сразу понял, что случилось. Кук-лукс-клан. Сознание Стила обожгла мысль. Автомобиль. Дряхлый шевролетик, на котором все трое приехали сюда стоял под навесом вместе с трактором и сельскохозяйственными машинами в шагах в 50 от сарая, где жили механики. Спасение сейчас зависело от того, удастся ли им добраться до навеса, прежде чем пламя осветит всю окрестность. Свет даст возможность бандитам, залегшим, вероятно, вокруг усадьбы, на расстоянии прямого выстрела, сделать свое дело. Все трое были солдатами. Бои на улицах испанских городов, в дыму и пламени пожаров, На пустынных горных плато Гвадарамы и в садах Каса-дель-Кампо дали ему опыт, которого не было у куклукслановцев. Те привыкли нападать на беззащитных негров или на одинокие фермы коммунистов, бессильных сопротивляться многочисленным шайкам фашистов. Две короткие перебежки в полной тишине, и все трое были под навесом. Это было проделано так стремительно, что даже Тони не успел задохнуться. Только неистово заколотилось его больное сердце. Дребежав всеми гайками, Шевролет тронулся с места. Вслед беглецам щелкнуло несколько растерянных выстрелов. Прошло не меньше двух-трех минут, пока Милс понял, что произошло, и его банда устремилась в погоню на двух автомобилях. Но в свете их фар беглецов уже не было. Только вдали мелькал красный задний фонарик шевроле, который стил в попыхах, не догадался разбить. Проселок спускался в глубокую выемку к ручью. — Сейчас я врежусь в перила моста, и мы подожжем автомобиль, — сказал Стил. — Жалко, — плачущим голосом пролепетал Тони. — Оттуда с полмили до станции, иначе они нас накроют. — Мне не добежать, — сказал Тони. — Значит, тебя повесят, — ответил Стил. У Стила не было времени для раздумия. Впереди белел уже новый деревянный настил моста. — Держись, — крикнул Стил. Все трое едва не вылетели из автомобиля, ударившегося радиатором в перила. Одно из передних колес повисло в воздухе. Клочок бумаги, сунутый под бак, спичка, и все трое пустились бежать на высокий берег. Тони упал, задыхаясь. Джойс и Стилл подхватили его под руки и потащили в гору. Ветви деревьев били их по лицам. Тело Тони проделывало борозду в примятых хустах, но так или иначе... Они уже были на станции. — Сколько у нас денег? — спросил Стил. Джой запустил руку в карман и подал Стилу все, что там было. Тони сидел на земле, привалясь к стене и откинув голову. Дыхание у него врывалось со свистом. При свете станционного фонаря Стил расправил несколько смятых долларовых бумажек. «Хватит — Хватит. И уверенно направился к стоявшему на пути товарному составу. Джойс взвалил на спину безвольное тело Тони и зашагал через рельсы следом за Стилом. Трясясь в порожнем вагоне из-под угля, они неслись к Нью-Йорку. Тони спал в уголке, подобрав под себя короткие ноги. Джойса вдруг словно кто-то толкнул в бок. Он сел, опираясь ладонями в пол, коловшийся крошками каменного угля, и вгляделся в темное пространство вагона. Не видя Стила, озабоченно проговорил, «А ты уверен, что именно так и нужно уехать?» Спи, Хами. Нет, ты скажи, уверен? Уверен, только отстань. Я вернулся в Штаты не для того, чтобы бежать при первой стычке с этим сбродом. Тут мы должны продолжать то, что начали в Испании. Мы так и сделаем, Хами. Спи. Я не хочу уезжать. Стилу очень хотелось спать, но он терпеливо сказал. Видишь ли, Хами, из меня сделали не только механика, но и солдата. Мне кажется, что лучше приложить умение солдата там, где в нем нуждаются, чем ходить тут в поисках работы. Ты же видишь, к самолетам нас уже не допускают, мы торчим на тракторах. А теперь хозяева Милса позаботятся о том, чтобы нас внесли в черный список, не подпустят и к тракторам. Так чего же тут искать? Голодной смерти? Мы же можем явиться в исполнительный комитет партии и сказать, дайте нам такое поручение, чтобы... Стил не дал ему договорить. «Туда-то мне и не хочется идти». «Я тебя не понял», — удивленно проговорил негр. «Мы можем пойти прямо к товарищу Браудеру». «Именно к Браудеру-то я и не пойду». «Не морочь мне голову, Айк», — рассердился Джойс. «Что ты мне морочишь голову?» «Мне не нравится Браудер». «Ты рехнулся, Айк». «К сожалению, нет». «Слышишь, Хами? я говорю «к сожалению», «потому что это действительно отчаянно плохо». То, в чем я уверен насчет Браудера. В вагоне воцарилось молчание. Свет уже пробивался в откинутый железный люк, когда Джойс разбудил стила. Что же мы должны сделать? Ехать туда, где мы нужны. В Китай? Три дня ушло на отыскание в Нью-Йорке китайского генерала Фан Юйтана. И вот все трое сидели в его приемной. Собственно говоря, это была всего лишь прихожая, номера, занимаемого китайским генералом в одном из нью-йоркских отелей. Отель был второклассный, номер не слишком роскошный, прихожая крошечная. К друзьям вышел секретарь генерала, маленький плотный китаец с широким, чисто выбритым лицом, главной деталью которого были большие очки в черепаховой оправе. Сделав руку движение, адресовавшие его слова всем троим, Он сказал, что целью прибытия его превосходительства генерала Фана в Соединенные Штаты вовсе не является вербовка специалистов в китайскую армию. Тем не менее, его превосходительство генерал Фан в виде исключения рассмотрел предложение господ Стила, Джойса и Спинелли. Его превосходительство генерал Фан полагает, что дело может быть решено в общих интересах, поскольку оно касается авиационных специалистов мистера Стила и мистера Джойса. «Разумеется», — тихо сказал секретарь, — «его превосходительство генерал Фан не сможет дать господам Стилу и Джойсу того положения, которое у маршала Чан Кайши занимает их соотечественник мистер Джеймс Дулиттль. Они не будут советниками его превосходительства генерала Фана по вопросам авиации, как мистер Дулиттль у маршала Чан Кайши. Мистер Стил и мистер Джойс будут только техническими специалистами». Китаец улыбнулся и вопросительно посмотрел на обоих. Тот и другой ответили молчаливыми кивками согласия. «Что же касается мистера Спинелли, — продолжал секретарь, — то его превосходительство генерал Фан не понимает, в каком направлении могло бы быть использовано музыкальное дарование мистера Антонио Спинелли в Китае. Его превосходительство генерал Фан особенно подчеркивает, что не представляет в штатах ни национального китайского правительства, возглавляемого его высокопревосходительством маршалом Чан Кайши, ни правительства особого района, возглавляемого господином председателем Мао Цзэдуном. Его превосходительство генерал Фан является в Соединенных Штатах совершенно частным лицом, представляющим лишь некоторые прогрессивные круги. Его превосходительство генерал Фан полагает, что мог бы в порядке совершенно частной услуги предложить господам Стиву и Джойсу сопутствовать ему в обратной поездке в Китай. Его превосходительство генерал Фан намерен совершить это путешествие через Европу и Советский Союз. Необходима уверенность, что ни японцы, ни их китайские приспешники, ни некоторые другие тайные явные пособники китайской реакции японского империализма не помешают его превосходительству генералу Фану достичь в Китае пункта, который являлся целью его путешествия, ставки восьмой армии, находящейся под командованием его превосходительства генерала Джуде. Его превосходительство генерал Фан полагает, что именно там господа Стил и Джойс смогут применить свои знания в области авиационной техники с той пользой для обеих сторон, о которой говорится в их прекрасной записке. Далее его превосходительство генерал Фан считает необходимым, Предупредить Господ Стила и Джойса, что не может подписать с ними никакого контракта. Он от всего сердца благодарит мистера Стила и мистера Джойса, но не может обещать им достойного вознаграждения за их прекрасное намерение быть полезными военной авиации Китая. Его Превосходительство генерал Фан обещает лишь, что все путевые издержки господ Стила и Джойса от Нью-Йорка до цели будут взяты им на себя. В пределах необходимости, достойный прекрасного поступка господ Стила и Джойса. При последних словах китаец любезно улыбнулся и склонил голову. Совершенно ошеломленный его тирадой Тони стоял как окаменевший. Тони даже прижал к груди измятую шляпу. Он не слишком хорошо понял то, что относилось к нему самому. Язык китайца очень мало был похож на тот, которым его научили объясняться тут, в Америке. Китаец говорил на прекрасном английском языке. Когда китаец окончил речь, Стил обернулся к Тони. «Ты понял?» Тони отрицательно мотнул головой. Стилл в двух словах объяснил создавшееся положение. Он спросил Джойса, как быть? «Мы не можем оставить Тони», — ответил негр. Тони сказал, «Если генерал Фан возьмет меня хотя бы в качестве повара, я согласен». «Зачем ему повар?» — удивленно спросил Джойс. А кто же в Китае приготовит ему макароны, так как я?